Глава 6 Как всегда, Евгений Павлович отмечал огрызком карандаша, откликающихся на вызовы во время утренней переклички. Это утро было началом четвертой недели ареста. К концу переклички перед глазами Евгения Павловича замелькали дрожащие серые точки, медленно таявшие в зрачках, как клочки дымчатой вуали. Задрожали колени ослабли связки. Ноги у генерала подогнулись. Как во сне, с трудом различая лица, стоящие в шеренгах, он довел перекличку до конца. За три недели сумрачной осенней ночи вырвали из списка заложников 69 человек, не вернувшихся обратно. И список значительно укоротился. Отметив последнюю фамилию, Евгений Павлович сложил список, и присел на нары, сдавив ладонями виски. Эта вялая слабость, валившая с ног, мутившая зрение и подтачившая генерала, как вода подтачивает грунт под запрудой, началась еще со второй недели, и причина ее была ясна, Евгений Павлович, он не доедал Стариковское здоровье не могло противостоять голодов. Казенного пайка было мало, чтобы с достаточной силой разогреть разжиженную годами кровь и погнать ее тугим напором по кровеносным сосудам. Осенние ночные холода тоже давали себя знать в просторной кубатуре двусветного зала, и часто по ночам Евгений Павлович просыпался от едкого озноба и напрасно подворачивал со всех сторон одеяла. Другие заключенные уже с первых дней стали получать передачу продуктами из дому. Ежедневно караульные передавали в камеру кульки, пакетики и корзинки со снедью. Некоторые счастливцы получали даже слишком много и от избытков угощали соседей. Евгений Павлович ни разу не получал передачи. Да и неоткуда было ждать. Родных в городе не было. Знакомым в пору заботиться о себе, и они, вероятно, и не знали о судьбе генерала. Старая Перенька была слаба, несообразительна и безграмотна, и даже при желании не могла бы докопаться до исчезнувшего барина. Изредка Евгений Павлович разделял трапезу у соседей, но делал это неохотно. Казалось, неудобным лишать людей их доли, и предлагаемые куски как-то застревали в горле. А кроме того, большинство заключенных тайно, а некоторые совершенно открыто относились к генералу с нескрываемой враждой и ненавистью. Ненавидели за то, что Евгений Павлович староста камеры, что он прислуживается к палачам, что он изменник присяги родине, и часто вслед проходящему по камере генералу ползло заглушенное, но явственное шипение врагов. Красная подлиза шествует. Большевистский лакей, сволочь! Однажды ночью к Евгению Павловичу подсел белобородый член Государственного совета, чье имя часто встречалось в недавнем прошлом на столбцах газет с эпитетами «Маститый наш уважаемый, почтенный государственный деятель «Столб государственности». Столб государственности склонил к Евгению Павловичу лысый череп, и желтый блик лампочки скользил по розовой пустоши, как по полированному бильярдному шару. «Вы простите меня, ваше превосходительство», — сказал он слегка, пришепетывая, «но мне кажется, что вы не вполне уясняете себе, в какое неловкое положение вы сами себя изволите ставить вашим поведением». Евгений Павлович смотрел на блестящее пятно, скользившее по лысине. Ему внезапно стало смешно, неудержимо смешно, и он с трудом сдерживал дергающую щеки судорогу. Собеседник заметил это, и лицо его стало замкнутым и осуждающим. «Вы, кажется, изволите находить мои слова смешными?» — спросил он язвительно. Евгений Павлович, не отвечая, смотрел ему в переносицу. Член Государственного Совета покраснел. «Как угодно». «Ваше превосходительство, мое дело предупредить вас. Вы сами понимаете, какую ответственность вы понесете в первую голову, когда восстановится законная власть». Слова «законная власть» он произнес трагическим шепотом и поднял плоскую кисть руки вверх, как для присяги. Евгений Павлович сузил глаза в две щелочки. «А у вас есть уверенность ваше превосходительство?» Тон разговора ответил он собеседнику, что эта власть незаконная. Собеседник несколько секунд смотрел в лицо генералу, округлившимися желтыми старческими белками, затем резко встал с отталкивающим жестом и поспешно отошел к своему месту. Генерал тихо усмехнулся ему вслед. «Этот разговор...» Отчетливо вспомнился сейчас, после переклички, когда перед глазами плавали обрывки дымной вуали. Евгений Павлович посидел еще некоторое время на нарах, тщетно стараясь задавить терпкое сосание в горле, неподступающую тошноту. Но с каждой секундой становилось все тяжелее. Он встал. Камера показалась плавающей в молочной пелене. Вероятно, накурили, очень подумал Евгений Павлович, и решил выйти в коридор. Прогулки по глухому коридору заключенным разрешались. В коридоре на табуретке у двери сидел красногвардеец, зажав винтовку между коленями, и оттопырив вздутые мальчишеские губы, старательно читал газету. Евгений Павлович мельком взглянул на него. Подумалось, в наше время показали бы часовому, как газету читать. А этот как муха к меду прилип, хорошо или плохо. Политически просвещенный солдат. Нужно ли? Верно, нужно, рассчитает. Мысли скользили, разметывались. Генерал облокотился на выступ стены, поднял руку к колбу. Ладонь прилипла к холодной, смокшей, противной, испаренной кожи. Он удивился и испугался. Но прежде чем успел подумать об этом, дымная вуаль снова упала откуда-то сверху. Он скользнул ладонью по обоям, пытаясь задержаться. Красногвардейец отбросил газету и вскочил, увидя, как бесшумно и неторопливо сунулось вдоль стены на пол сухонькое тело в двубортной тужурке с красными отворотами. Евгений Павлович очнулся в сводчатой комнате, похожей на готическую капеллу. Стены ее были отделаны резным темным дубом. Здесь, в бывшем кабинете владельца особняка, комендант устроил свое обиталище. Зеленые зрачки коменданта, не мигая, смотрели сверху на генерала, положенного красногвардейцами на широкий кожаный диван. В зрачках было простое человеческое беспокойство. Евгений Павлович пошевелился и не то вздохнул, не то простонал. Комендант прикоснулся к плечу лежащего. Не дергайтесь, старичок, не дергайтесь. Лежите себе, пока доктора не приволокут. Что ведь с вами? Евгений Павлович пошевелил бородкой. Не знаю права, как бы извиняясь, пролепетал он хрипло. Упал, сам не знаю как. Страшная слабость. «Чего же вы так ослаблись?» — спросил комендант, разминая пальцем щеку. «Со страху, что ли?» Евгений Павлович нашел силы отрицательно ботнуть головой. «Нет, я не боюсь. Думаю, что я просто ослабел от недоедания. Я уже стар, здоровье ушло», — прошептал он грустно. «Ему стало жаль самого себя». Ни того невозвратного времени, когда мускулы были молоды и крепки, а желудок презирал голод. «Вот что!» — протянул комендант. «Да на нынешней пище, который помоложе пояс стягивает. Дверь в комендантскую заскрипела. Сопровождаемый красногвардейцем вошел молодой врач. Он, видимо, был вытащен из дому и до полусмерти перепуган. У него тряслись не только руки, но даже вздрагивали тонкие, закрученные кверху белокурые усики. — Товарищ доктор, — сказал комендант, указывая на Евгений Павловича, — уж простите за беспокойство, но только требуется посвидетельствовать старичка, как он у нас слемонился. Доктор, беспокойно смотревший на коменданта, просветлел. Он понял, что ему ничто не угрожает, и уже привычным жестом распахнул пальто и достал из кармана пиджака блестящую костяную трубочку стетоскопа. «Снимите куртку», — приказал он Евгений Павлович. Генерал послушно поднялся, разделся. В белесоватом свете осеннего утра, скупо капавшим в переплет окна, собственное тело показалось ему жалким и никому не нужным. Оно сквозило больной желтизной, и под собравшейся пупыришками кожей проступали, вздувая жесткими дугами выпирающие ребра. Доктор наклонился и приставил к ключице Евгения Павловича стетоскоп. Тихо разговаривавшие красноармейцы-конвоиры смолкли, и несколько минут генерал слышал только свое слабое и хриплое дыхание. «Сколько вам лет?» — спросил врач, складывая стетоскоп. 63 «Ну, ничего особенного», — сказал доктор, поворачиваясь к коменданту, чувствуя в нем официальное лицо. «Молокровие». Катаральное состояние верхушек, очень пониженное питание. Обморок произошел от слабости, вызванной недоеданием и отсутствием свежего воздуха. В возрасте больного... Понятно, перебил комендант. Валите домой. Мы уж тут сами что-нибудь придумаем. Лекарства никакого не пропишите? Нет. Лекарства больному не нужны. Воздух и усиленное питание. Больше ничего. Доктор ушел. Евгений Павлович напяливал тужурку. От холода он дрожал все дробнее и не попадал в рукава. Комендант машинально помог ему, думая о чем-то другом. И когда Евгений Павлович застегнулся, комендант, словно разбуженный, остановил на нем травяные искорки. «Что же это, старичок? Другим вот из дому носят же корм, а вам нет. Что же ваши родственнички забыли или боятся до нас носа показать?» «У меня никого нет в городе». — вяло ответил генерал. — А где же ваши? — Жена умерла. Сын убит еще во время войны. Две дочери замужем на юге. Здесь со мной жила только старушка-няня. Но она стара, слаба, неграмотная ничего не может сделать. Она даже, наверное, не знает где, а известить ее я никак не могу. — Я совершенно одинок, — сказал Евгений Павлович с острым отчаянием и взглянул на коменданта и опять увидел в его глазах обычную человеческую жалость. Комендант стоял и хмуря брови думал. «А где ваше жительство?» — старичок спросил он наконец. «Я жил на Захарьевской», — ответил Евгений Павлович. «Дом 27». Комендант положил руку на плечо генерала и проговорил намеренно, бодро и весело. «Вы идите теперь, старичок, до себя в камеру и ложитесь. Я завтра как освобожусь на момент». — Дойду до вашей старушки, перемолвлюсь с ней, чтобы она вам и съестного. — Спасибо, — сказал Евгений Павлович краснее. мне право, неловко вас затруднять. Я напишу Пеленьке, чтобы она продала вещи и купила продуктов. — Нет, насчет писания это запрещается. Вы мне сами скажите, а я ей передам. Евгений Павлович подумал. Тогда скажите ей, чтобы она продала серебряные ложки из левого ящика буфета. Потом золотой портсигар, она знает где. Этого хватит мне, пока жив. — А зачем вам помирать, старичок? — спросил комендант. Евгений Павлович не ответил и с изумлением взглянул на коменданта. Комендант понял невысказанное, пробежавшее хмурой тенью по лицу генерала, и криво усмехнулся. «Да, да, конечно», — сказал он с расстановкой, «а моя бы воля, пустил бы я вас на все четыре стороны. От вас, старичок, опасности для пролетариата, как от козла молока простите. Евгений Павлович молчал. Стало неловко обоим, и комендант начальнически закончил разговор. «Ну, старичок, свертайтесь в камеру, скоро обед раздавать». Евгений Павлович вышел в коридор, и тихо поплелся в камеру, придерживаясь стены.